Глава 4. Только спустя 4 года после приезда я открыла свою крепери, блинную. К тому моменту у меня поднабралось деньжат, появилась клиентура, меня приняли. Я наняла парня работать на ферме не из здешних, из Курле, и ещё девушку Лисс в помощь по хозяйству. Начала с пяти столиков, нарочно задумала начать с маленького кафе. чтоб не слишком высовываться. Но скоро моё заведение выросло вдвое, да ещё, если погода позволяла, перед кафе я устраивала террас. Как правило, под тентом открытое кафе у входа. Ничего особенного. Меню ограничивалось гречневыми блинчиками со всевозможными начинками, одним обязательным, жарким и несколькими десертами. Причём сготовку управлялась я сама, а Лиза обслуживала посетителей. Я назвала своё кафе Креп Фрамбуаз. Малиновый блинчик по названию фирменного блюда. Сладких блинчиков с малиновой колий подливкой и моим домашним малиновым ликёром. И в душе посмеивалась, представляя Что бы с ними всеми сделалось, если бы узнали. Некоторые даже принялись величать моё заведение шефром Буа. У Фрамбоас. И это меня веселило ещё больше. Тогда-то мужчины снова стали на меня поглядывать. Ну как же, по местным стандартам я теперь стала женщиной обеспеченной. Да и в конце концов мне было тогда Всего полсотни, к тому же и кулинарка, и хозяйка отменная. Некоторые даже ей-ей стали за мной приударять. Одни мужики подходящие, к примеру, Жельбер Дюпре или Жан-Луи Лелассиан. Правда, были и лодыри, как Рамбер Лекос, желавшие, чтоб их вкусно и бесплатно кормили до конца жизни. Был среди ухажеров и Поль, Меляга Поль Уриа, Малчун. с желто-табачными усами. Это все, конечно, для меня полностью было исключено. Не такая я дура, чтоб клюнуть на их удочку. Слегка подзавело, правда, но я устояла без особых проблем. У меня было свое дело, ферма моей матери и еще воспоминания. Муж мне при этом был бы ни к чему. Больше я не смогла бы скрывать свое настоящее имя. И даже если бы жители деревни и простили мне мое родство, они не простили бы пятилетнего обмана. Потому я всем отвечала отказом, кому вежливым, кому посмелее, так что женихи сперва меня посчитали безутешной вдовой, потом привередой, а после, годы спустя, слишком старой. Я живу в Лей-Лавес вот уже скоро десять лет. В последние пять я стала звать к себе погостить на время летних каникул «Писташ». с семейством смотрела, как вырастают внуки, как превращаются из смешных, больших глаз, нескладных карапузов в маленьких птах с ярким оперением, как порхают в моём лугу и по моему саду на невидимых крылышках. Пестаж замечательная дочь. Моя тайная любимица Нуазет больше пошла в меня, строптивая бестия. с такими же чёрными, как у меня, глазами, характер непокорный, взрывной, я могла бы её удержать. Наверное, достаточно было одного слова, улыбки, но всё-таки не удержала. Может, из страха, что рядом с ней превращусь в собственную мать. Письма нуазецку по её вежливы. Её брак оказался неудачным. Работает официанткой в ночном кафе в Монреале. Денег от меня не принимает. Писта ж такая, какой могла бы стать. Ренет, пухленькая, доверчивая, мягкая с детьми и готовая отчаянно их защищать, с мягкими каштановыми кудрями, с глазами зелёными как орех, в честь которого названа, благодаря ей и её деткам во мне оживает лучшее, что осталось от детства. С внуками я заново научилась быть матерью. Пеку им блинчики и готовлю плотные, приправленные травами яблочные колбаски. Варю им варенье Из инжира, зелёных помидоров, вишен и сливы венгерки. Позволяю играть с маленькими проказливыми бурыми козочками. Кормить их остатками пирогов и морковкой. Мы вместе кормим кур, гладим влажные носы наших пони, собираем кроликом щавель. Я показываю внукам реку, учу плавать к песчаным отмелям, замирающим сердцем твержу о разных опасностях. А змеях, подводных корягах, водоворотах, зыбучем песке беру с них слова никогда ни за что далеко не заплывать. Вожу их за реку в лес, показываю лучшие грибные места, рассказываю, как отличить ложную лисичку от съедобной, учу собирать кисловатую дикую чернику среди подлеска. Таким должно было быть детство моих дочерей. Вместо этого У них был кот Дармор. Там мы когда-то жили с РВ. Открытые ветрам берега, с сосновой лиса и каменные с шиферными крышами домики. Я старалась, клянусь, быть им хорошей матерью, но всё время чувствовала, что чего-то мне не хватает. Теперь понимаю, не хватало этого дома, этой фермы, этих полей, этой сонной отдающей затхлостью Луары. у Лелавиус. А вот чего хотела бы я для них. А со своими внуками я начала всё с самого начала. Балуя их, я тешила себя. Мне хочется думать, что и мать моя при такой возможности поступала бы так же. Представляю себе её кроткой бабушкой и себя рядом, и как я выговариваю: "Слушай, мать, ты ведь портишь мне детей". а она упрямится, слушает и подмигивает. И теперь такое мне уже не кажется немыслимым, как раньше. Хотя, наверное, я придумываю. Может, она и в самом деле была такой, какой я ее помню, непроницаемой, угрюмой, и на меня поглядывала колюче, с тайной досадой. Она никогда не видела своих внуков, даже не знала об их существовании. Я сказала Эрве, что мои родители умерли, А в подробности он никогда не вдавался. Отец его был рыбак, мать, маленькая, похожая на аккуратку Толстуха, торговала рыбой на рынке. Я натянула их всех на себя, как одолженное на время одеяло, понимая, что в один прекрасный день придётся скинуть и мёрзнуть снова. Хороший был мужик, РВ, спокойный, без острых углов, об него не порежешься. Я его любила. Ни жгуча, ни отчаянна, как Томаса, но все-таки любила. В 1975-м Р.В. умер. Его убило молнией, когда они с отцом отправились на лов угрей. К моему горю пристал налет неизбежности, что-то сродни облегчению. Да, мне с мужем жилось неплохо, но мое дело — моя жизнь. не остановилась вовсе. Через полтора года я вернулась в Ле-Лавес с чувством, будто просыпаюсь после долгого, тяжкого сна. А вам может показаться странным, что я столько лет тянула, не заглядывала в альбом матери. Это было единственное, что досталось мне в наследство, не считая перегерского трюфеля. Да, лет пять я в него почти не заглядывала. Я, понятно, многие рецепты помнила наизусть, и заглядывать в них не было нужды, но все же. Я даже не была на оглашении завещания. Я даже не знаю, какого точно числа мать умерла, хотя точно скажу где, в доме для престарелых в Витре. Называется «Ля Готре» от рака желудка. Она похоронена там же, на местном кладбище. Правда, я ездила туда всего однажды. и её могилу у самой дальней стены рядом с мусорными контейнерами надпись Мирабель Дорсижан и даты с лёгким изумлением я отметила, что мать врала нам насчёт своих лет по правде говоря, я и сама не знаю, что именно толкнуло меня взяться за её альбом это случилось в первое лето, как я приехала в Лелавёс после смерти Эрве стояла засуха И Луара осела, наверное, на пару метров ниже обычного, оскалившись по берегам безобразными точно гнилые зубы с сохшимися выступами. Выбеленные солнцем бледно-желтые корявые корни деревьев протянулись к воде, и дети играли среди них на песчаной отмели, шлепая босиком по грязным темным лужам, вороша палками разный мусор, приносимый течением. Вплоть до этой поры я избегала браться за альбом из чувства непонятной вины, будь-то подглядываю и будь-то мать внезапно войдет и застанет меня в момент раскрытия ее странных тайн. Честно говоря, мне не нужны были ее тайны. Это как входишь ночью в комнату, где твои родители занимаются любовью. Какой-то внутренний голос говорил мне «не смей» и должно было пройти десять лет, чтоб я поняла не голос матери мой собственный как я уже сказала много из её записей я разобрать не могла язык многих записей что-то от итальянского но с трудом произносимое я видела впервые и после нескольких неудачных попыток расшифровать вынуждена была сдаться с рецептами в синих или лиловых чернилах всё обстояло нормально Но её безумные каракули, стежки и рисунки, пометки сбоку были явно лишены всякого смысла, никакой последовательности в них я обнаружить не смогла. Сегодня видалоги Йома Рамон Денна, с новой деревянной ногой, смеялся, когда на него выпучилась РК. Она спросила: "Не больно?" Он сказал, что счастливчик. Папаша обувь точает. Так теперь вместо пары нужен всего один башмак, а-ха. И чтоб вальсировать красавица, на оба носка вставать не придётся. Интересно, какой на вид там в подколыты штанине его обрубок. Думаю, как не проперчённый пудинг, перевязанный бичёвкой. Кусаю губы, чтобы не расхохотаться. приписано очень мелко над рецептом сливочного пудинга мне от таких коротких баек и от этого юмора делается не по себе в другом месте мать говорит о деревьях так словно это люди провела всю ночь рядом с бель и вон она совсем раскваралась от холода между тем имена собственных детей у матери почти всегда появляются в сокращённом виде рк кас фра А БЦ же она вообще не вспоминает. Никогда. Долго я ломала голову, почему. Правда, у меня не получалось разобрать, что написано в других местах тайных. Мой отец при всей малости, что я слышала о нём, как бы и не существовал.